Глава 33. Принадлежащий дому пикап подпрыгнул на ухабе и притормозил во дворе папы Элбода. Мозг, Волли и Мэри сидели в кузове, ожидая, что будет дальше. В кронах деревьев свистели дрозды. Воздух с самого утра был влажным и спёртым, небо серым, как лицо их учителя. Мистер Бёрд в кабине запрокинул назад голову, хлебнул, содрогнулся, и бросил стальную плоскую фляжку на соседнее сиденье. Мозг смотрел на него в зеркальце заднего вида, пока не встретил его ответный жесткий взгляд. Тогда мозг повернулся и начал смотреть в другую сторону. Вокруг расстилались поля, пустые и бурые. Весь хлопок был убран, очищен и уложен. Уолли прикрыл глаза и принялся покачиваться, мыча какую-то мелодию. Мэри сидела с пустым лицом, на крыльце горит фонарик, только дома никого. Терпеливая, словно Будда. В конце концов, мистер Бёрд открыл дверь и свесил ноги наружу. Перегнулся, упершись в свои колени, и принялся кашлять. Долго, натужно, до рвоты. Сплюнул, глубоко вздохнул, утер рот, закурил сигарету. «Выбирайтесь из кузова», — приказал он. Мистер Бёрд замещал отсутствующего мистера Гейнса. В доме он преподавал детям Библию. За глаза дети называли его Грешу вместо тебя. Рано или поздно мистер Гейнс должен был вернуться, или же директор должен был назначить вместо него кому-нибудь другого. А вот пса никто не собирался замещать. Пес, похоже, ушел от них насовсем. «Что нам нужно будет делать?» — спросил мозг. Мистер Бёрд бросил несчастный взгляд на дом фермера. «Не знаю. Реджи что-то не видно». «А что вы обычно делаете? Мотыжите огороды и всё такое прочее?» «Я работаю с животными и машинами, а Уолли...» Учитель поднял руку, останавливая его. Передняя дверь со стуком распахнулась, и из дома показались девочки Элбот. Подавленные, бледные от горя, они цепочкой прошли мимо, словно похоронная процессия. Учитель снова посмотрел на дом, но папы Элбода по-прежнему не было видно. «Что ты там говорил?» переспросил мистер Бёрд. Олли обычно работает на огороде, а у Мэри...» Рука снова взлетела в воздух. «Отлично. Идите и займитесь всем этим, что ты сказал». «Я как раз собирался сказать, что у Мэри нет работы, поскольку весь хлопок уже убран». Учитель откинулся на спинку сиденья, натянул кепку на глаза и сложил руки на груди. «Вот-вот. Разбудите меня около полудня, когда придет время обедать». Мозг обошел вокруг амбара. Он не бывал на ферме с тех пор, как Салли умерла, а шериф арестовал пса. Животные требовали ухода. Папа Элбот держал целое стадо коров, а также свиней и кур. Как не сушек, так и цыплят для жарки. У свиней в это лето была вспышка эпидемии хлыстовика. Их следовало осмотреть в первую очередь. Волли зашлепал след за ним. «Мозг, что делать?» «Делай, что хочешь. Все наши надсмотрщики дрыхнут». «Огород?» «Отлично», — отозвался мозг. «Возьми с собой Мэри, приглядывай, чтобы с ней ничего не случилось». «Плохо. Без пса», — пожаловался Волли. Волли, ты говорил с шерифом?» Толстые резиновые губы парня округлились буквой «О». «Хочу». «Это понятно. Но говорил ты с ним или нет?» Волли ухмыльнулся во весь рот. «Хочу быть шериф». «Шериф арестовал пса», — сказал ему мозг. «Пес преступник». «Да, но он нарушил их закон». «Закон один», — возразил Волли и убрел прочь на своих отростках. Мозг заметил в траве мертвую курицу, тощую и почти без перьев. Остальные куры заклевали ее до смерти. «Должно быть, она умерла недавно». Этой ночью явится какой-нибудь падальщик и утащит её. Он подумал, что, возможно, придёт день, когда им придётся убить Волли. Чтобы организовать революцию, нужно время. Всё равно, что складывать костёр. В самой сердцевине кладёшь труд или что-нибудь легковоспламеняющееся. Вокруг шалашиком сухие веточки, дальше палки покрупнее. И потом долго ждёшь, пока искра примется и займётся огонь. Все больше и больше детей узнавали о своих возможностях. Они тренировались в лесу, уже не играли, но всерьез учились драться. Атаки местных жителей на дом подтолкнули их к самому краю. Однако один единственный доносчик еще мог все разрушить. Революция может быть раздавлена в зародыше лишь потому, что какой-нибудь сладкоежка продаст ее за батончик Херши. Или еще хуже, кто-нибудь, кто верит в их систему, верит, что закон нормалов Это закон для всех. Если они сохранят единство, то смогут добиться всего. Мозг обернулся и поглядел на грузовик. Ноги мистера Бёрда торчали из открытой двери. Папы Элбода нигде не было видно. Он мог делать всё, что захочет. Он прошёл к амбару и выкатил ко входу старую тачку. В неё отправился тяжёлый красный ящик с инструментами, за которым последовали несколько небольших двигателей, Винты с гайками и другие запчасти, долгие годы копившиеся у Элбода на случай, если они когда-нибудь понадобятся. Мозг с трудом докатил тачку до грузовика Элбода, с натужным кряхтением поставил её и размотал провода до самого амбара, чтобы подключить электроинструменты. Открыл капот, подпёр его и принялся за работу. Его руки мелькали, выполняя одну задачу за другой, почти самостоятельно, не требуя сознательного усилия. Понемногу механизм двигателя полностью исчез, перевоплотившись в кучу деталей, разложенных на брезенте. Время от времени мозг кидал взгляд поверх этого металлического ковра из запчастей и снова возвращался к работе. Зажигание, движущий механизм, газ, электрика, КПД. Впускной и выпускной коллекторы. Карбюратор, смешивающий воздух и топливо. Кулачковый вал и распределитель — аккумулятор и стартовый включатель. Он очищал ржавые части проволочной щеткой. Собирал системы из подручных средств. Оголял и изолировал провода. Когда все было закончено, старый грузовик мог ездить лучше, чем совсем новенький, с надувом для более эффективного использования топлива. Мозг мог бы добиться гораздо большего, если бы у него было время, материалы и мастерская. Бог мой, «Чего бы он только не сделал, если бы у него только было всё необходимое? Он мог бы изменить мир». Мистер Бёрд позвал его обедать. Мозг не обратил внимания. По мере того, как двигатель снова воссоединялся в единое целое, мальчик представлял себе автомобиль, способный работать на воде и солнечном свете, машину с неисчерпаемым запасом прочности, родственника никогда отвергнутого вечного двигателя, универсальное транспортное средство, способное пережить своего владельца с возможностью вносить изменения и подключать модули для облегчения будущего усовершенствования. Охваченный порывом вдохновения, он воображал материалы и методы, инструменты и запчасти, механизмы и процессы, новые области научного знания, способные перевернуть весь мир. Он видел возникающие из ничего новые отрасли промышленности, производство и обслуживание, новые бизнес-модели, Взрывное распространение изобретенных им технологий, вторгающихся в соседние области индустрии, разрушая их до основания и заменяя новыми чудесами науки и техники. Он рисовал себе все это и гораздо, гораздо большее. Целый мир чудес. Как много он мог. Он мог бы воплощать мечты в реальность, если бы не был монстром. Мозг никогда не использовал свои силы на благо нормалов. Он бастовал с самого момента своего рождения. Ему никто не мешал отправиться в особое учреждение и изменить мир. Но тогда мир навсегда остался бы их миром, а не его. Сегодняшний день был редким исключением. Сегодня ему в кои-то веки захотелось сделать вид, будто он свободен использовать свои способности, как ему заблагорассудится. «Что ты сделал с моим грузовиком?» — спросил папа Элбот. Мозг обернулся. «Добрый вечер, папа!» Папа Элбот стоял без шляпы, моргая на солнечном свете. Его пятнистое лицо обросло колючей щетиной, волосы торчали перьями. Мозг всегда видел в нем человека, имеющего власть, символ всего, чем сильны нормалы. Теперь он казался просто старым человеком, которого снедает горе. Собственная смертная природа окутывала его, словно облако. Мозг ощущал его боль. Трудно ненавидеть, когда то, что ты ненавидишь, обретает лицо, и к тому же лицо страдающего человека. Независимо от того, насколько справедливо было предъявляемое псу обвинение, факт оставался фактом. Элбот потерял дочь. Милую, добрую девочку. Невинную малышку, у которой все еще было впереди. Которая еще не успела толком пожить. «Я тебя спросил, что ты делаешь, Джордж?» «Вот починил ваш грузовик», — ответил мозг. Если ключи при вас, было бы здорово попробовать его завести». «Кто тебя просил чинить мой грузовик?» «Мистер Бёрд сказал, чтобы я занялся тем, что считаю необходимым. Поэтому я перебрал двигатель и наладил его как следует. Машина будет ездить лучше, чем новенькая». «Ты видел Еноха?» «Енох в тюрьме, папа». «Знаю», — проворчал тот. «В общем, наверное, я пойду, гляну на животных, а потом уберу все эти инструменты обратно» предположил мозг. «Угу, давай». «Или, может быть, вы хотели бы, чтобы я занялся чем-нибудь еще, пока у меня осталось время?» «Точно, так и сделай». Мозг оставил фермера с его горем и направился к свинарнику. Пройдя несколько шагов, он остановился, обернулся и вернулся назад. «Послушайте». Тот скинулся, вырванный из своих размышлений. «Чего тебе?» «Я просто хотел сказать, что мне очень жаль, сэр». Тот сощурился. «Чего это тебе жаль?» «Насчет мисс Салли. Я и Волли, и Мэри, мы все ужасно сожалеем о вашей утрате». «С какой-то стати вы о ней сожалеете». «Мисс Салли была замечательная девушка. Она всегда была очень доброй». Элбот мигнул. «Премного благодарен». Мозг принялся складывать инструменты обратно в красный ящик, пытаясь совладать с бурлящими в нем эмоциями. Он ощущал боль папы Элбода. Он не мог ненавидеть этого человека, и, разумеется, он не ненавидел Салли. Он ненавидел систему, которая подавляла его самого и таких, как он. Однако семейство Элбодов процветало благодаря этой системе. Они и им подобные соорудили эту систему для собственной выгоды, намеренно игнорируя то, с какой жестокостью она обращалась с чумными детьми. Где был папа Элбот, когда засада умирал в камере пыток? Где было его сочувствие? Фермер был слеп к чужому страданию. И эту слепоту он... Мозг скрикнул от боли, пронизавший его спину. «Что вы делаете?» «Ты не жалеешь, парень», — произнес Элбот. «Ты пока еще не жалеешь». Еще один всплеск боли окатил его плечи. Фермер снова поднял ремень. Мозг попытался отодвинуться, чтобы избежать следующих ударов. «Не по-настоящему», — продолжал Элбот. Кожаный ремень обжег мозгу ладони, поднятые в слабой попытке защититься. Следующий удар пришелся по лицу. Пчелиный укус, тотчас же полыхнувший огнем. «Чудики, мать вашу, растак! бушевал фермер. «Я открыл перед вами свой дом», — принял в семью, позволял называть меня папой. Я доверил вам свою девочку, а вы ее зарезали. Мозг краем глаза заметил, что к ним бежит мистер Бёрд. Пошатываясь, он кинулся к учителю, простирая руки, неспособный выговорить ни слова, обезумев от боли. «Что тут происходит?» спросил учитель. «Господи, Джордж, что ты натворил?» От следующего удара он упал на колени. Он лежал на земле, корчась, прикрывая ладонями глаза и вопя во весь голос, поскольку каждая секунда приносила все новые страдания. Удары не прекращались, и каждый открывал перед ним ревущий ад. Его плоть вопила от боли. «Стоп!» — проговорил чей-то голос. Новый удар, казалось, содрал с него всю кожу. Ему казалось, что его тело рвется на части, что его внутренности вываливаются на землю, белые кости обнажаются что его драгоценный мозг, обладающий мощью изменить мир, угасает и растворяется в пустоте. «Стоп!» Избиение прекратилось, но это не принесло ему большого облегчения. Боль продолжала каскадами струиться сквозь его измученную плоть. Его чувствительное тело превратилось в трепещущий комок, сердце грохотало о ребра, из глотки вырвался новый хриплый вопль. Однако он был жив. Изо всех сил мозг уцепился за эту мысль. Открыв воспаленные глаза, он увидел, что над ним стоит Мэри. Малютка Мэри со своим слабоумным личиком в чересчур большом комбинезоне. Она стояла перед папой Элбодом, решительно выпрямившись и сжав кулаки. Впервые за все время в ее глазах сверкала искра разума. Впервые за все время она была по-настоящему включена в действительность. «Стоп!» — прошептала она. Воздух заполнился красным туманом. Папа Элбот ухнул, согнулся и замычал, схватившись за живот. На траву выплеснулась строй орвоты. Фермер продолжал кашлять, словно пытаясь выжать из себя ещё. Мистер Бёрд поспешил к нему, подхватил и повёл к дому. Ноги Элбота заплетались. Туман исчез, всосавшись обратно в рот Мэри. Её глаза блеснули в последний раз, затем снова стали пустыми и тусклыми. Лицо разгладилось. На крыльце горит фонарик, только дома никого. «Она тоже одна из нас», — подумал мозг, прежде чем его сознание угасло.